Коммердинер же Павла Павловича, Стрегачев, одетый не хуже самого барона, вертелся небрежно среди господ, и когда рассказываемые происшествия Павел Павлович путал, Стрегачев вставлял без смущения свои поправки. «Позвольте, Павел Павлович, дело было не так. Мы приехали в Ниццу не в четверг, а в пятницу утром. Вы изволили взять по приезде в ванну, а потом уже мы...» — Совершенно верно, мой друг, — соглашался Павел Павлович, продолжая рассказ. Так сидели они втроем на террасе. Грустно радовалась приезду дядюшки Катя. Дядюшка же, громко сморкаясь, говорил бабке. — Маман, столько шума из ничего! Я думал, вам грозит разорение, что было бы, впрочем, в порядке вещей. А между тем тут не более как шантаж. Никто никогда не имеет права лишить вас имения».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 Над высоким обрывом, куда проваливаются сосны, сел Павел Павлович Грабин. Рядом с ним сидит на скамейке Катя, а впереди, над лесной удалью, злой вечерний холодный огонь. Там вдали уже багрянеет первая осинка. Жаркое было лето, близится осени золотая и красная пора. Так сидят племянница и дядя, и думают каждый о своем.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 отчего на пальце у нее вскочил маленький прыщ. Прыщ оказался сибирской язвой, от которой и скончалась баронесса Агния Павловна. В семействе вот таких чудаков взрос Павел Павлович Тодребеграабин, барон с сестрой Натальей, отличавшийся от прочей женской линии красотой и умом. Павел Павлович в ту пору, как мать их уходила от мужа с гусаром, привязался к сестре.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 Быстро и ярко в деревне в нем всплыли чудачества грабиных. Опустошался погребок, проедались деньги, с чудовищной быстротой росла библиотека. Оставаясь человеком серьезным, Павел Павлович находил время для всевозможных прихотей. Сначала он уставил дом старинным фарфором. На столах, шкафах и полках появились безносы, безголовые и безрукие фигурки, с отбитыми ручками чашки, угловатые лампы и прочий вздор.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 Наконец, Павел Павлович остановился на системе Жан-Жака Руссо. Книги были отобраны от ребенка. Англичанка, француженка, немка и негр отправились во свояси, а белокурый мальчонка повис на деревьях, подражая обезьяне. Тогда Павел Павлович успокоился и весь отдался книгам. У него можно было встретить решительно все, что недоставало библиофилам. Зато самых необходимых книг не оказывалось в библиотеке Павла Павловича. Редкие книги оплетал в муаровый переплет нежно-голубых, бледно-розовых и палевых цветов. Только близким друзьям открывал Павел Павлович доступ в свою библиотеку. Но горе тому из друзей, который по неведению проводил по странице хотя бы едва заметную черту. Испорченная книга не могла оставаться в библиотеке, и с умело скрытым презрением книга дарилась попортившему ее лицу. Близкие друзья трепетали получить в подарок от Павла Павловича книгу. Это значило бы только то, что они навсегда упали в его глазах. В деревне Павел Павлович поднимался с петухами. Три часа, пока в доме еще все спали, камердинер Стригачев обтирал и обмывал его водой по раз заведенному обычаю. После чего Павел Павлович отправлялся к себе в кабинет и писал, что это оставалось тайной для всех. Вероятно, какой-нибудь невероятный трактат, где готовились человечеству новые откровения по антропологии, философии, истории и общественным наукам. Говорили и то, что просто это какой-то сумбур, но Павел Павлович не унывал, иной раз вступая в переписку с учеными. Правда, больше о тонкостях библиографии, нежели о тонкостях науки он переписывался. Но переписывался. Перед завтраком Павел Павлович пробегал газеты и разрезал журналы. После же, уже перед обедом, свежий и стройный, с полотенцем на плече и с чайной розой в руке, он пробегал по парку к купальне. К домашним относился Павел Павлович кротко, не в его принципах было читать наставления, и Павел Павлович предоставлял всем полную свободу действий. Но эта свобода была пуще неволи. Не глядя ни на кого, он видел все и так как понятия об опрятности были у него нестерпимы и ни для кого, то уклонения в сторону от этих понятий вызывали быстрое его бегство из дому к ужасу домашних и совершенно на неопределенный срок. Весь дом дрожал и становился на цыпочки, когда издали еще раздавался голос его, плаксивый и грустно-кроткий. Так однажды, проходя по дому, он заметил несколько окурков, воткнутых в банку с цветами. Это его так потрясло, что он смог только грустно окинуть домашних взором, полным укоризны, и быстро уйти в кабинет. Через два часа Стригачев вынес баронские чемоданы, а через две недели неутешная жена получила известие, что Павел Павлович жив и здоров, и что он плывет к острову Мадейра на пакетботе «Виктория». В Петербурге друзья с нетерпением ожидали барона. В его отсутствие они все негодовали на него, называя Павла Павловича чудаком, более того, человеком вредным и анархистом. При его же появлении двери салонов гостеприимно распахивались, чтобы принять чудака. И Павел Павлович, заседая на плюшевой тофте со стаканом сливок в руках, от чая барон воздерживался, Говорил много и долго о судьбах России, о монгольском нашествии, о вреде христианства, о влиянии его на распространение спиртных напитков и о будущем политическом строе. Говорил он грустно и медленно, закрывая глаза, говорил с обезоруживающей убежденностью, но говорил столь странные вещи, что вокруг него собирался кружок. После этот кружок иронически отзывал о сомнениях Павла Павловича. Но пока Павел Павлович говорил, никто ему не перечил. Да и трудно было ему перечить. Логические посылки барона казались высоко нелепы. Защищал же их он и развивал с железной логикой, с блеском, почти с вдохновением». У него было несколько излюбленных тем, но он варьировал эти темы многообразно и многократно. Всякий разговор, как только вступал в него Павел Павлович, казалось, совершенно терял самостоятельное значение и становился конвой, на который Павел Павлович вышивал свои темы. Так неумолимый Павел Павлович оттачивал в петербургских салонах свое остроумие. За это время он обходил книжные магазины и принакупал книг. Бывали случаи, когда Павел Павлович вспоминал свою практику юриста, а юрист он был действительно замечательный, хладнокровный, уравновешенный, стойкий. Попутно тогда распутывал Павел Павлович какое-либо темное дело и, уличивши мошенников, уезжал в деревню. Узнавши о том, что мошенники и плуты угрожают матери, Павел Павлович выехал в Гуголево, Предварительно он потребовал кое-какие из документов, кое-какие письменно навел справки и спешно выехал, чтобы обнаружить хамское плутовство. Разговор с Еропегиным успокоил барона. Он понял, что купец уже больше не будет грозить. Впрочем, ни из одной боязни за состояние матери Павел Павлович быстро выехал в Гуголево. Более чем мысль о матери потревожила его мысль о племяннице Катеньке, напоминавшей ему безвременно погибшую его любовь к сестре. Катенька занимала мысли Павла Павловича очень и очень. Он питал к ней какое-то особо нежное, быть может, слишком для родственника нежное чувство. Но как порядочный человек он ничего не строил на этом чувстве. Все же мысль о том, что его племянница помолвлена за мужлана и, как говорят чудака, взволновала его. Что ее жених мужлан, это волновало Павла Павловича лишь эмоционально, а вовсе не принципиально. Принципиально Павел Павлович был демократ. То же, что этот мужлан-чудак и поэт, скорее его примеряло с браком. Как известно, чудаки чувствуют друг другу известное уважение и взаимное понимание. Теперь же, узнав о бегстве мужлана из гуглевской усадьбы, об увлечении какой-то бабой, сектанткой и о позорных для Кати на жениха баронессиных подозрениях, Павел Павлович тодор барон, по ему одному ведомым причинам составил вдруг заключение, что этот мужлан — порядочный человек, как раз подходящий Кате. Катя, как она занимала мысли барона последний год, Он завел с ней вдруг грустно-томную переписку, он писал ей мрачные письма за подписью «Дядя», старался издалека руководить ее чтением, писал он ей на лазурного цвета бумаге, вынимаемой из Саше, и прикладывал к Сургучу старинную печать с изображением двух деревьев и с выгравированным четверостишием. Ручей два древа разделяет, но ветви их сплетясь растут, Судьба два сердца разделяет, но мысли их в одном живут. Последние годы Павел Павлович и похудел, и посидел. Его нос заострялся все более, как и суждения его, заостренные нестерпимо. Он мрачно блистал своим остроумием, как клинком отточенного кинжала. Но остроумничал он один сам с собой. Более всего к нему тянула молодежь, но молодежь Павел Павлович от себя гнал. Люди же старые от него убегали и сами. Бесполезная его остроумие на рубеже двух эпох одиноко светило Павлу Павловичу на остатке того пути, который надлежало ему совершить в этом мире. Понятно, что стареющий барин ухватился за Катину дружбу. Понятно, что, бросив свои дела, он появился в наших местах. И теперь, в темноте, под воркотание выживающей из ума старухи, Павел Павлович грустный свои бросал Кате взоры. В душе его созревал план ей вернуть жениха. Как собирался выполнить этот план старый барин, это оставалось загадкой для него самого. Но в успехе своего предприятия он был уверен вполне. Таков был Павел Павлович. Глава шестая. Сладостный огонь. Человеки. Креплова безноску Митрий Миронович рассчитал. Другой же работник столяра Космач был голубь. На место безноски поступил в работники к столяру наш герой вот более уже двух недель. Благодатная у столяра потекла для Даряльского жизнь, чуть-чуть страшная. Светлый в груди его затеплился свет, как огней поток из груди его вырывалась любовь к матрёне, как огней поток рвался ему навстречу матрёны взгляд.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 И будто бы даже столяр Петра к Матрёне Семёновне любовь благословлял, и будто бы в том благословении пламень любовный переплавлялся в пламень духа. Но про всё то они меж собой не заговаривали вовсе. Странная жизнь, жуткая жизнь. А деревья желтели, краснели, розовели. От розовой и лиловой сухой листвы исходил шум, сеялись листья красное глядела белочки мордашка и райский голос насвистывал птичий слухи летали тем временем вокруг духовного милования этих людей под столяровскими окнами стал попадаться сам попик в укол попик в укол почему то злому наущению стал захаживать и в избу зайдет под предлогом всяким и все это вынюхивает так и уйдет не соло хлебавший По вечерам миловались, любились они в полях да лесах, Матрёна Семёновна да Пётр, В пламень улетающих зорь глядя и плача о пламени. В синем качались в небе зыбкие звёзды, Срываясь в земную юдоль, слетая, сгорая. Дни шли, и они шли из дней в ночи, Из ночей же они шли в дни. Так вот. Днём же Пётр в красной рубахе, пропотевшей на спине, Строгал брёвна под весёлый ляск пил, пилочек, под докучное, как снег, падение древесных опилков, под докучное мух в столяровской избе. В кротком солнечном свете, бывало, что рвется в окна, пересыпается столб пылинок. Ясное сыплется из-под пилы пыль опилков, будто пыль света. В ясном том свете, в ту ясную пыль, склоненный к бревну достойного хозяина, строгий лик иконописный. Говорит за работой «мало». — Дай, барин, фатерпас. — Вот фатерпас. — Топеречи нужно едокое уравнение кресельных ручек. Вот какое. И замолчит. Работает, Дмитрий Мироныч. То приложит долото к дереву и бьет по нему молотком, взлетающим над головой в солнце блеск, то костлявой ухватится он рукой за пилу и перепиливает потом, задыхаясь от поту, бревна обрубок. Но все-то у столяра выходит очень даже достойно, со смыслом.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 Повезут их в Москву, в Саратов, в Пензу, Самару и во всякие иные славные русские города. Привезут, уставят их люди и сядут. И долго будут люди те думать, сидя на стульях, и о жизни стезе, и о том, что есть то, что есть. И вещи отделятся от своих случайных имен, и сидящие на стуле скажут, почему стул называется стул, а не ложка, и почему я Иван, а не Мария». Работайте же, работнички, над предметами новыми. Благослови, Господи, труд этих человеков. Иной раз среди стука молотка и жужжания мух эти строгие люди, обливаясь потом, заводили строгие свои песни. Заводил песнь Космач. Угрюмо, уперевшись в бревно молотком, он начинал «Среди самых юных лет, вяну я оки нежный цвет, Господи, помилуй».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 От младенческих пелен был я Богом посещен, Господи помилуй. А из парадной из горницы сладкий голос Матрёны, засевший за чистку картофеля, поднимался и падал приветно. Мы, оставя всех родных, заключаясь в стенах святых, Господи помилуй, и все подтягивали, Господи помилуй. Там, в парадной горнице, Бог весть что там исполнялось, туда не смели глядеть ни Космач, ни Пётр.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 За скорузлыми пальцами отгребает дариальские желторозовые от зари стружки. Космач пыхтя собирает гвозди, набирает их в рот. Изо рта достает и быстро приколачивает к доске. Мадрена Семеновна прошла шурша стружками. У нее строго сдвинуты брови. Глупая баба, чего ж ей таится, уже ведь вечер, и теплятся звезды. Уже прохлада бирюзой и сквозной, и искристой дальние заливает рощи, и все там хмурится».